Глава 46. Дилан Фрейзер провел их мимо двух глубоких моек из нержавеющей стали, над которыми висели душевые лейки на гибких шлангах, где мыли с шампунем маленького чихуахуа. Песик гневно посмотрел на них двумя глазками, будто из черного мрамора, когда они проходили мимо. Ему явно не нравилась процедура. Дам привели в кабинет в задней части салона. Как и все остальное пространство... Кабинет был оформлен стильно, мебели стояло мало, только письменный стол и высокий холодильник со стеклянной дверью, по большей части заполненный шампанским. Фиона задумалась, где хозяин хранит пылесос. Дилан достал из холодильника банку джина с тоником. «А кто-то хочет? Боюсь, что могу предложить только готовый коктейль в банке, потому что у меня закончились тоник, лимон и лед. Но выпить надо». Три дамы покачали головами... И уселись перед столом, минималистским и скандинавским, заостренными почти как пики ножками. Судя по безупречной отделке, Фиона была готова поспорить, что он невероятно дорогой, и его точно нет в каталоге Икеи. Дилан рухнул в офисное кресло, дернул за кольцо и принялся пить прямо из банки. «Простите за вульгарность, за то, что не достал стакан, но такие шокирующие новости слышишь нечасто». «Все в порядке», — ответила Дейзи. «Не обращайте на нас внимания», — добавила Сью. Дилан Фрейзер опустил глаза на свой напиток и смахнул слезу. «Как ее убили? Я думал, что у нее случился сердечный приступ». Фиона описала, как Сильви лишилась жизни на край черческой выставки собак. Дилан слушал в ошеломленном молчании. Когда Фиона закончила рассказ, он допил джин и достал еще одну банку из холодильника. Руки у него тряслись, а кожа побелела. — Полиция кого-нибудь арестовала? Есть подозреваемые? Фиона покачала головой. — Мы проводим собственное расследование. И хотели вас спросить, не знаете ли вы кого-то, кто имел что-то против Сильвии? Может, ненавидел ее достаточно сильно, чтобы желать ей смерти? Дилан шмыгнул носом, смахнув еще одну слезу. — Нет, правда, нет. Она держалась особняком. У нее не было близких друзей, предпочитала собак, обществу людей. У нас есть теория, что ее мог убить завистливый соперник, который тоже участвовал в выставке собак. Дилан проглотил большой глоток Джина с тоником. Хорошая теория. Все участники собачьих выставок завистливы даже на местечковом уровне. Собаки — это и дети. Каждый думает, что его собака самая лучшая и самая красивая, и, как и родители, бывают недовольны — если их ребенок не получает главную роль в школьной пьесе, поэтому они очень расстраиваются, если побеждает не их собака. — Давайте вспомним победу Сильвии на Крафтс, — предложила Фиона. Мог ли ее убить кто-то из других конкурсантов, кто проиграл тогда? Просто выждал время и сделал это сейчас. Дилан покачал головой. Если так, то целью стала бы не Сильвия, а судья. А судья решает, кто побеждает, а кто проигрывает. Они, так сказать, делают королей. — А если кто-то убрал Сильвию, чтобы не стала фаворита, который должен победить? — спросила Сью. — Возможно, — ответил Дилан. — Но тогда целью был бы Чарли, а не Сильвия. Конечно, собака не может участвовать без хозяина, но гораздо проще убрать собаку и не дать ей принять участие в конкурсе, чем владельца. Фиона сжалась на стуль от этого ужасного откровения. Но это имело смысл. Если кто-то не хотел, чтобы Чарли победил... Зачем рисковать, убивая Сильвию, если есть более простая альтернатива? Фиона обожала собак и не могла понять, как другой человек, любящий собак, даже самый главный конкурент, может принести злочь ей-то собаке, чтобы его собственная могла победить. Неужели другой собачник способен на такое? Дилан нахмурился. Хотя такое случается редко, но в среде собачников ходят слухи о том, что фаворитов травили прямо перед выставкой. Чтобы не дать ему принять участие, Фиона была шокирована. Но также поняла, что они вели себя как любители. Они так увлеклись этой теорией о сопернике, что проглядели очевидное. Если любить Сильвию, ее собака-то остается. Самая большая угроза для конкурента. Чарли и без хозяйки мог выигрывать. Как подруги сами убедились в сомнительном установлении Чарли и Софи, хотя из этого ничего не вышло, Он законным образом мог принимать участие в соревнованиях после официальной регистрации смены владельца. Конкуренту не имело смысла тратить столько сил на убийство Сильвии, если он после этого оставался с той же проблемой. Победитель Крафтс, пусть и прошлых лет, цел и невредим и может участвовать в соревнованиях. Дилан тяжело выдохнул. Но все это не имеет отношения к делу, потому что Сильвия не подавала заявку на участие в крае с черческой выставки собак. Фиона удивленно переглянулась из Дейзи Сью. Затем снова повернулась к Дилану. Она подавала, мы видели ее заявку. Мне кажется, что она сохранена у меня в телефоне. Секунду спустя Дейзи вывела ее на экран и склонилась через стол, чтобы показать ее Дилану. Мужчина внимательно изучил заявку, а потом он покачал головой. Это должна быть фальшивка. Почему вы так думаете? Спросила Фиона. Я готовил Чарли ко всем мероприятиям, в которых он участвовал, ко всем съемкам в рекламе без исключения. Сильвия никому больше не доверяла и договаривалась со мной за несколько месяцев. Если б Сильвия подала заявку на участие в крае с черческой выставки собак, я бы знал об этом. Я был бы там и готовил Чарли, без вариантов. Но это была маленькая выставка собак. — заметила Дейзи. — Может, Сильвия не посчитала мероприятие стоящим, чтобы беспокоить вас? Дилан улыбнулся. — Я знаю Сильвию. Это был вопрос личной гордости для нее. Она была перфекционисткой, и ей требовалось поддерживать репутацию. Могу вас заверить, если меня там не было, она не принимала участия в конкурсе. Кроме того, думаю, Сильвии уже хватило конкурсов и выставок. Это большая работа, и она ведь уже добралась до вершины, выиграв крафтс. Вы что, ничего нет? Может, она туда пришла кому-то помочь? — Нет, — покачала головой Фиона. Насколько нам известно, она пришла как обычный посетитель, если не считать того, что все толпились вокруг нее и фотографировали Чарли. — Но зачем кому-то подделывать ее заявку? — не понималось ее. — Понятия не имею, — пожал плечами Дилан. После небольшого молчания снова заговорила Фиона. — «А расскажите про рекламу собачьего корма. Вы же сопровождали ее на съемку каждого ролика». «Ну, все правильно?» У Дилана немного просветлило лицо. «Это было весело. Мы каждый раз летали в какое-то экзотическое место, селились в хорошей гостинице и платили за все очень хорошо. Отличная работа, если удается ее заполучить». Грег Трелейн сказал нам, что Сильвия вела себя на съемочной площадке как дива. «И из-за этого от ее услуг отказались», — сообщила ю. Дилан вздохнул. Частично так. Как я уже говорил, Сильвия не любила людей. Она могла быть резкой и бесцеремонной, если что-то что неправильно. Я к этому привык, а другие нет. Она не ладила со всеми, но уволили ее не поэтому. По правде говоря, ее совсем не увольняли. Грег Тролейн вам просто не все рассказал. — Что там было еще? — поинтересовалась Фиона. Все шло хорошо, несмотря на то, что у Сильвии время от времени случались истерики. Ничего такого, за что можно уволить. Вот только постепенно ситуация начала меняться. Я уверен, что вы видели рекламные ролики. Чарли на лежаке, Чарли в спа, Чарли на пляже. Безобидные вещи. Но затем клиенту захотелось все более и более глупых вещей. Экстремальные виды спорта, типа катания на водных лыжах и банджи-джампинга. Сильвия отказалась, заявив, что это унизительно для Чарли, и я ее поддержал. Клиент отказался менять новую концепцию, и Сильвия ушла. Это было ее решение, а не их. Фирма «Отличный компаньон» не хотела выглядеть глупо и терять лицо, поэтому, как я догадываюсь, они запустили слух, будто от ее услуг отказались, потому что с ней трудно работать. Но все равно это было весело. Мы отлично проводили время в путешествиях. Дилан замолчал и вдруг расплакался. — — Я не могу поверить, что Сильви больше нет. Феоне хотелось обнять Дилана, немного снять его боль, но ей было неловко, так типично для британцев. Она же только с ним познакомилась. Не будет ли это слишком интимно, если она обнимет его? Вместо этого Фиона встала и протянула ему бумажный носовой платочек. Он поблагодарил ее, вытер глаза и высморкался. Когда Дилан прекратил рыдать, Фиона задала следующий вопрос — «Как вы думаете, клиент, отличный компаньон, мог иметь какое-то отношение к ее смерти?» Делон покачал головой. «Несмотря на уход Сильвии, я думаю, они радовались, что избавились от нее. Так у них появилась возможность сделать что-то другое. Я имею в виду более дешевое. Эти рекламные ролики обходились дорого, снимали за границей. Огромная съемочная группа. Новые ролики, которые стали делать, вместо них снимались в студии. Более рекламные, это гораздо дешевле». Он сделал паузу. «Знаете, если подумать, возможно, они так все и планировали. Нереальные требования. Они знали, что Сильвия откажется и будет вынуждена уйти, а они сэкономят кучу денег. Они получили то, что хотели». «Очень вероятно», — согласилась Сью. «Я знаю, что в корпоративном мире компании часто так поступают с сотрудниками, которым становится нерационально платить зарплату. Чтобы избежать дорогостоящего сокращения...» Они меняют его должностные обязанности. Не полностью, а так, чтобы они все равно стали невыносимыми. И сотрудник или возненавидит их, или провалится. Это такая отравленная конфета, чтобы заставить уволиться. — А что с Чарли? — спросил Дилан. — С ним все в порядке? — Да, он сейчас очень хорошей женщиной, которая занимается передержкой. Она в ближайшее время найдет ему хороший дом, я уверена в этом. Фиона решила, что лучше не упоминать провальный опыт Софи Хейверфорд. Она не хотела еще сильнее портить настроение этому человеку, у которого и так выдалось тяжелое утро.